Теряла, искала, находила и опять теряла. И каждая потеря, каждая находка, как мастерски сделанный этюд из книги Станиславского, работа актера над собой. Впрочем, Станиславского Маргарита Антоновна терпеть не могла за его, как она выражалась, лошадиную серьезность. Надо же было ухитриться сделать из игры работу. Для Маргариты Антонны, напротив, всякая работа была игрой, даже когда она стирала носовые платки. — А не в том ли секрет счастья, — думала, глядя на нее Вера, — чтобы из работы сделать игру? — Кое-чему она здесь училась, кое-чему уже выучилась. В целом, несмотря на трудности, жизнь была неплохая. А если вглядеться, и совсем даже хорошая. У Веры такая была особенность. Стоило ей хорошенько вглядеться, и появлялись светлые точки, роились, как звездочки. В каждом плохом позволяли найти хорошее. Денег нет? Разумеется, плохо, но зато какая радость, когда они, наконец, появятся. Дважды в месяц у Веры был праздник зарплаты. Когда она шла домой с получкой, небольшая, но тугая пачечка денег весело жгла ей сумочку изнутри. Ничьи-нибудь собственные, лично заработанные, хочу-трачу, так, хочу иначе шла мимо магазинов и мысленно тратила деньги. Все ее привлекало. Белье нежных расцветок с пенными кружевами, пестрые косынки, блестящие серьги. Вера была падка на блеск, как сорока. Все это было как бы доступно на миг воображенной. Ее! Мама! И опять сегодня принарядилась, всю дорогу шла и покупала, покупала. — Что ж ты купила-то? — спрашивала Анна Савишна, улыбаясь глазами. — Ой! — и не говори. Кабачки, постное масло, лук, селедка. С бриллиантами решила пока повременить. Не все сразу. — Правильно, дочка, не все сразу. На журнал подписалась иностранная литература. Это ничего, мам, такое расточительство. Ну что делать, коли душа требует. А вот и тебе подарочек. Вынимался какой-нибудь кошелек или носовой платочек или игольничек. В дни веренных получек каждый в доме получал хоть пустяшный а подарочек, даже Кузьма, пузырек валерьянки. А... С садом. Как получилось? В свое время... Как жалко было, когда отошел он к Михаилу Карповичу со всеми службами, летней кухней, курятником, гаражом. Александр Иванович гараж построил, только машины купить не успел. А вдумаешься, и появляются светлые точки. В самом деле ухаживать за садом не нужно а фрукты михаил карпович даром приносит кушайте вер платонна сколько душе угодно ну как еще не надумали нет еще покажу немного видно он и сам теперь не больно то надеялся навере на согласие да пожалуй не очень его жаждет а спрашивает так для порядку У самой Веры после того, как отдала участки, остался совсем маленький клочок земли. Зато какие на нем розы! Как пышно заросла беседка! Какая над ней благоуханная луна летними вечерами! Полить такой участок недолго, подстричь одно удовольствие. Перед сном не падаешь с ног! Можно еще побаловать себя, почитать в постели. А дом? Уж как горевала, когда пришлось продать половину Низа. Думала свое заветное в чужие руки отдать. А теперь даже рада, что так получилось. Рядом Маргарита Антонна. Близкая, веселая, милая, талантливая. Спасибо ей. В театре теперь вера бывает часто. Скажет в кассе «Для Куниной», и ей почтительно вручают контрамарку. Иногда ходит одна, иногда с кем-нибудь из сослуживец а иной раз и сама Анна Савишна раскачается, ходит, впрочем, только на спектакли, где играет сама Маргарита Антонна. Глядя на нее, смеется до слез и приговаривает «Наша-то! Наша!», -то, наша! Дачников, правда, селить теперь негде. Поскушнее без них, за и забот меньше. При нынешней веренной жизни тяжелы были бы еще и эти заботы. И в гостинице обслуживать, и дома. А самых близких она всегда разместит. Не у себя в комнате, так на чердаке. Чердак все еще не достроен. По нехватке денег. Порядочный дачник туда не полезет. Зато живут там почти каждое лето генеральские сыновья Пека и Зюзя, которые вымахали выше притолоки, но все еще ссорятся и дожди Эти ребята ходят у Веры в приемных племянниках, помогают ей поливать розы, ездят на базар за покупками». Когда на чердаке идут баталии и падают с грохотом какие-то вещи, Вера Платоновна говорит изумленному гостю, «Не обращайте внимания, это у меня домашний синк синг А вот Маша Смулина, самая близкая из близких, та после похорон так и не приезжала. Жила она теперь за три земель на Дальнем Востоке. Тут невольно-то разъездишься через всю страну. Увез ее туда один из пациентов, по профессии художник, влюбленный в дальневосточную природу, но изображавший ее настолько обобщенно, что признания не получил. Кажется, впервые на Машином пути появился принц Уэльской. Ну уж, лучше бы он не был принц. Характер у художника был, ох, какой, гонор чудовищный, заработков никаких, перспектив тоже. Был он лет на двенадцать моложе Маши, о чем она писала тягостно, шутливо, упрекая себя в старческой глупости. Тем не менее, жили они с художником прочно и всерьез, даже зарегистрировали брак в ЗАГСе. Раньше Маша таких церемоний не признавала. Память о Маше, тревога о ней, жили в веренном сознании, но как-то не ненастоятельно. Уж очень много было здешних, сегодняшних, неотложных забот. Даже дети, Вова и Вика, когда такие близкие, тоже как-то отдалялись. Виделись, словно сквозь кисию, особенно Вовус, запомнившийся в последний его приезд взрослым, высоким, высокомерным. Иногда вспоминались, и то нечасто, Викины ночные глаза, и тогда Вера чувствовала легкий укол в сердце. Сегодня ее больше всего занимала работа. Работа была как требовательный, строгой, придирчивый муж, с которым трудно жить, но которого все-таки любишь. А трудно было подчас и очень. Изнурительное раннее вставание – Толкотня по автобусам, круговорот мелких гостиничных дел. Кто-то напился, пропала простыня, протекла крыша, приехала комиссия. Иногда Вера приходила домой полумёртвая. Дрожали руки, ключ не попадал в скважину. Только бы добраться до постели, рухнуть и спать. Но это были минуты. Стоило ей умыться горячей водой переодеться в домашний с птицами японской халат, сунуть ноги в бархатный уют разношенных тапочек, как появлялись светлые точки Верочка, дорогая! — ракотал глубокий голос Маргариты Антонны, — а я заждалась, ни за что не хотела без вас обедать. Слышались легкие войлочные шаги Анны Савишны. Спешивший на кухню греть обед. Усталость таяла. За столом Вера сидела уже мужественно улыбаясь. Маргарита Антонна бурно восторгалась всем, Что подавалась на стол. Боже мой, что за рыба? Это какой-то копченый ангел, Нечто небесное. Белая скатерть, Хрустальные подставки для ножей и вилок, салфетки в серебряных кольцах. На всей этой старомодной бутафории очень в свое время настаивал Шуничка. Создавали бодрящее чувство праздника. А вот уже Вере и не хотелось спать. А все улыбка, та, та самая, которой требовала от нее Шуничка. Пойми, Я не хочу никакого притворства, но управляй своим настроением. Улыбнись, и тебе самой станет весело. Теперь она понимала, что это правда. А на работе, в общем-то, все было хорошо. Даже интересно. Пустяковая должность, дежурная по этажу, но... Вера на этой должности умела проявить себя. Постояльцы любили ее, баловали, наперебой за ней ухаживали. Оставалось это, конечно, на уровне слов, но вере слова были нужны. Книга жалобы и предложений была полна благодарностей по адресу милой, любезной, заботливой хозяйки третьего этажа. Некоторые от избытка чувств Писали даже в стихах. Директор гостиницы Борис Григорьевич, болезненно тревожный немолодой человек с язвой кишечника, ходивший на работу с бутылкой кефира в портфеле, очень ценил Веру Платоновну и всячески ее поощрял. Представлял ее к премии ежеквартально, повесил ее портрет на доску почета. Слабый, необразованный, Неодаренный он жил в непрестанной тревоге человека, которому вот-вот дадут коленкой под зад. Каждый день он переживал как небольшую, карманного размера трагедию. Вера Платоновна была ему как спасательный круг. В гостинице все были уверены, что тут не без амурных дел. И напрасно. Амур здесь и не ночевал. Просто привязанность слабого к сильному. Может быть, даже ребенка ко взрослому. Борис Григорьевич, как всякий человек, не приученный ни к какой инициативе, был ребячлив и робок. С его лица не сходило детское изумление. Что это вокруг происходит? а Как вообще может что-то происходить? В сложном хозяйственном быту где так много неписанных правил, он судорожно хватался, записанный вечно попадал в просак. Многие правила и впрямь устарели. Ловкие люди умели их обходить, а он нет. Призрак уголовной ответственности терзал его ежечасно. И зачем только он взялся не за свое дело?